Тот, кто проглотит кусочек такой преображенной плоти, познает экстаз, приобщится к высшему знанию и приобретет сверхчеловеческие способности. Один из анахаретов добавил, что иногда люди опознают святого и тогда просят, чтобы он сообщил им о дне своей кончины и дал им таким образом возможность вкусить его драгоценного тела. Кто знает, всегда ли жаждущие этого натуралистического причастия достаточно терпеливы, чтобы дожидаться естественной смерти источника благодати? Не толкнет ли их пылкое стремление к духовному совершенствованию на попытку приблизить торжественный момент? Один из моих собеседников говорил об этом почти как о чем-то само собой разумеющемся, той, впрочем, оговоркой, что происходит это с согласия жертвы. Танцующий мертвец. Другой мрачный обряд, описываемый колдунами Нгакпа, известен под названием Роланг, труп, который встает. Из древних манускриптов яствует, что до распространения буддизма в Тибете жрецы Боэнпо часто придерживались этого ритуала во время заупокойных церемоний. Во всяком случае резкое движение, которое делает мертвец во время этого обряда, нельзя сравнить с отвратительными явлениями, описанными тибетскими оккультистами. Нужно сказать, что они совершенно чужды не только буддизму, но и официальному ламаизму. Существует много разновидностей эроланг, их ни в коем случае нельзя смешивать с ритуальной церемонией возрождения. Посредством последний дух какого-нибудь существа принудительно переходит в мертвеца и его оживляет. Между тем, это уже не сам мертвец, который ожил, но дух другого в оболочке тела усопшего. Один гакма, по его верениям сам, совершивший обряд, запирается один на один с трупом в тесной комнате. Он должен оживить мертвеца, распростершись на нем, прижав рот ко рту и, беспрерывно повторяя одну и ту же формулу, ни на миг не отвлекаясь никакой посторонней мыслью. Через несколько мгновений труп начинает шевелиться. Он приподнимается и старается избавиться от колдуна. Тогда последний должен крепко обнять мертвеца и замереть, тесно прижавшись к нему. Труп шевелится все сильнее и сильнее. Он прыгает, делая немыслимые скачки, и обнимающий его человек скачет вместе с ним, не отрывая рта от его губ. В конце концов, кончик языка трупа слегка высовывается. Это критический момент. Колдун должен вцепиться в этот язык зубами и вырвать его. Труп тотчас же снова окостеневает, а язык его тщательно высушиваются и хранится колдуном в качестве его могущественного магического талисмана. по удивительно ярко изобразил постепенное оживление трупа, первый вспыхнувший в глазах взгляд, трепет тела, переходящий в такие резкие движения, что колдун уже не в состоянии справиться и должен собрать все силы, чтобы от него не оторваться. Он живописал прикосновение языка трупа к его губам, когда стало ясно, Роковой момент настал, и нужно победить во что бы то ни стало, если он не хочет стать жертвой мертвеца. Не была ли это фантастическая борьба только воображением, галлюцинацией? К ним тибетские мистики весьма предрасположены и намеренно создают для них благоприятные условия. была преисполнена в и пожелала видеть язык. Чародей продемонстрировал нечто черноватое и может быть, когда-то бывшее языком, но точно определить это было невозможно.